Глава 7. Наши практичные соседи. Вечер культурных развлечений. Рядом с нами на мысе расположились туристы из Москвы. Вернее, это мы расположились рядом с ними. Место для лагеря ходил выбирать Паганель, и тогда еще вернувшись, он сказал, «Там уже стоят две палаточки, но, думаю, они нам не помешают. Ребят вроде симпатичные, я уже познакомился с ними. Все молодые инженеры из Москвы». Когда мы подошли к этому месту, палаток стояло уже 4. Я сразу поняла, что инженеры из Москвы – опытные туристы. Их было восемь человек, но они умудрялись одновременно выполнять столько работы, что казалось, будто людей на полянке вдвое больше. Вот что они делали. Закрепляли последнюю палатку, рубили дрова в два топора, ремонтировали ботинки, драили песком один большой котел и четыре маленькие кастрюли, Заряжали кинокамеру, осматривали в большой бинокль морские дали, развешивали для вяления рыбу горбушу, стирали штормовки в алюминиевом корыте, надували резиновые матрацы и выколачивали пыль из одеял. При этом они успевали еще и загорать, поворачиваясь к Солнцу разными местами, чтобы не спалить какую-нибудь одну часть тела. Бог в помощь! крикнул Паганель, а папа спросил: Рыбка здешняя? — Нет, Сахалинская, — ответили туристы, — крабы шикотанские. — Так вы, значит, уже оттуда? — обрадовался Паганель. — А мы как раз туда собираемся. Туристы неопределенно шевельнули плечами. Дескать, глядите, дело ваше. — Вот, — поднял палец Паганель, — век живи, век учись. Заметьте, как поступают умные люди. Сначала едут на холодные туманные острова, а потом уж в солнечный посьят отогреться после трудного путешествия. Туристы согласно шмыгнули сами, дескать, ага, мы такие. «Проворные молодые люди», — негромко проворчал дядя Коля. «И на островах раньше побывали, и здесь успели застолбить лучший участок». Участок москвичи действительно выбрали самый лучший. Здесь был единственный пологий выход к морю, единственный спуск к маленькому пляжу на внутренней стороне мыса, Единственная тропа к колодцу с пресной водой и единственный пятачок, не засеянный картошкой, что мы обнаружили гораздо позже. — Ничего, — бодро сказал Паганель, — у нас местечко не хуже. И он повел нас вперед по густой траве, под которой, как мы потом выяснили, находилось картофельное поле. — Здесь, — Поганель указал на дикие заросли какой-то высокой переплетающейся травы, — ну, придется маленько расчистить. И ветерок тут на вершине, конечно, зато комаров не будет. Разумеется, тайфун, если он случится, нас отсюда сдует. Но, полагаю, далеко мы не улетим, вон те деревья задержат палатки. Место и верно было надежным. Не считая тропинки, которую стерегли москвичи, со всех сторон нас окружали неприступные отвесные скалы. Здесь, наверное, запросто можно было выдержать длительную осаду превосходящих сил морских разбойников. «Спускаться к морю мы будем через лагерь соседей», – решил Паганель. «Думаю, они не станут возражать». Так мы поселились рядом с москвичами. Правда, к морю через их лагерь мы не ходим. Папа в первый же день отыскал другой спуск. Он начинается сразу за нашими палатками. Надо пройти через высокие лопухи к обрыву, он сначала не очень крутой и травянистый, по ложбинке съехать на пятой точке до первого выступа, потом, прижимаясь спиной к скале, пройти несколько метров по наклонному узенькому карнизу до горизонтальной площадки, повиснув на руках достать ногами следующую площадку, оттуда, прыгая с камушка на камушек, спуститься к полоске из зыбких водорослей, прибитых к берегу, а уж по водорослям, если их за ночь не смоет волнами, легко добраться до пляжа. Ходит через лагерь москвичей один Паганель. Паганель говорит, что он неравнодушен к молодежи и не может пропустить лишнюю возможность пообщаться с нею. А эти ребята ему особенно нравятся. Нравятся своей основательностью, здоровым рационализмом, спокойной, уверенной силой и независимостью суждений. Москвичи снаряжены действительно хорошо. Кроме палаток, спальных мешков, котлов, кастрюль, надувных матрацев, большого корыта, на которые мы сразу же обратили внимание, у них есть еще гидрокостюмы, акваланги, кинокамеры, ледорубы и много всяких других вещей. У них нет только вьюченных лошадей. Но зато имеются важные документы, прочитав которые, все местные власти должны обеспечивать им содействие катерами, паромами, лодками и другим транспортом. И вообще, они не просто так путешествуют, а снимают по дороге фильм о подводном мире, который рассчитывают продать за большие деньги клубу кинопутешествий. Распорядок дня у них очень строгий. Когда мы часов в 9 утра только спускаемся по своей тропинке умываться, Покрывшиеся гусиной кожей аквалангисты, бесшумно, как диверсанты в приключенческом фильме, уже появляются из воды с полными авоськами трепангов. Бородатый командир их дает ныряльщикам пару раз дохнуть свежим воздухом и снова гонит в море. Потом туристы здесь же на берегу потрошат свои трофеи. Режут большими ножами трепангов, выколупывают из раковин гребешков, полощут в каком-то растворе ежей и морских звезд, И раскладывают их по картонным коробкам со множеством специальных отсеков. Разговаривают они между собой короткими фразами, как хирурги во время операции. «Женя, нож!» «Держи угол! Хоп! Довольно!» «Бэби, вода!» «20 градусов!» – четко отвечает Бэби. «Пойдешь еще?» «Да, на 40 минут!» «А воздуху осталось?» «На 42!» Иногда кто-нибудь из них посещает нашу стоянку, и тогда нам становится неловко. За наши неимпортные ласты, за маски с заклеенными изолентой трещинами на стеклах, за единственный закопченный котелок, представляющий из себя магазинную кастрюльку с продетым сквозь ручки куском ржавой проволоки. Гость небрежно перекидывает наш скромный улов и говорит: «Мелковатые ежики, самые крупные ежи вон на той косе! Ого! говорим мы! Так ведь до нее только на подводной лодке. Без аппарата, конечно, трудно, соглашается гость. Гребешки едите? Спрашивает он. Мы из них варим суп. Вкусно. Тут Паганель, как бывший одессит и специалист, начинает объяснять, что гребешки хороши не только в супе, но также и сырые, жареные на сковородке с маслом и прямо на костре в собственном соку. Попутно он сообщает, что в морских ежах есть ценная икра, а трипангов надо сначала кипятить в течение четырех часов, затем обжаривать и лишь потом есть. «Ага, угу!» — внимательно слушает гость. «Вон что! Неужели? А то нам суп уже приелся!» «Так-так, ну спасибо!» «Ручаюсь, что после этой информации они удвоят уловы!» — говорит довольный Паганель. «Соседи и точно на другой день удваивают улов». Паганель не перестает восхищаться москвичами. Он говорит, что после общения с ними начинает как-то светло и оптимистично смотреть в наше будущее. Оно представляется ему в надежных руках. Дядя Коля, наоборот, не разделяет этих восторгов. «Черт-те что!» — сердито удивляется он. «От кооперации они, что ли? По договору. Ведь это еще две-три такие бригады, они море опустошат. Дядя Коля все ждет, когда туристы устанут от заготовок и займутся каким-нибудь приличным делом. Станут играть в волейбол или плавать на перегонке. А в последнее время у него появилась новая надежда. Накануне дядя Коля познакомился с местным рыбаком, высоким костлявым парнем с вертикальными глазами. Они выпили с ним на причале рыбоучастка две бутылки красного вина, после чего рыбак, царапая деревянными пальцами дяди Колину куртку, Стал открывать ему свою душу. «Рыбак говорил, что нет правды на земле. Вот мы пашем, так?» — говорил рыбак. «Берем гребешка, мидий берем и так далее. План даем, как с пушки. Мало — два плана даем, раз для народа требуется. А на острове Попова завод не успевает перерабатывать. И тогда начальство привозит нам аванс. Или спирт забрасывает. И мы запиваем в глухую. И завод спокойно перерабатывает улов. После этой встречи дядя Коля ходит и мечтает вслух. «Может, и эти орлы запьют?» — говорит он. «Хоть бы запили». Но эти не запили. Они наоборот даже придумали механизацию. Как-то утром я рано проснулась, вышла из палатки и увидела дядю Колю, сидевшего на краю обрыва. глянь сюда, старуха!» — позвал меня дядя Коля. «Я подошла». Внизу под нами соседи уже вели промысел. Они спустили на воду свое корыто, один из них, шлепая ластами, подталкивал его вперед, а два других, выныривая, перегружали в корыто улов и завосик. Дядя Коля выколотил о камень трубку, поднялся и грустно сказал «Здравствуй, племя, молодое, черт побери, незнакомое». К вечеру дядя Коля затасковал окончательно. Он протер мокрой тряпкой свою заграничную куртку, сменил шнурки на ботинках и объявил, что пойдет сегодня в клуб. Хватит, сказал дядя Коля. Он не в силах больше терпеть это безобразие. Может, в кино ему повезет, может, покажут каких-нибудь молодых романтиков или каких-нибудь старомодных чудаков, абстрактных гуманистов, шизофреников, наконец, каких-нибудь. Я стала проситься с дядей Колей. Ни в коем случае, сказал папа. «Во-первых, тебя не пропустят на вечерний сеанс. Заведомо». Но дядя Коля поставил меня рядом, и я оказалась чуть не по плечу ему. «Вот что делает акселерация», — сказал тогда дядя Коля. «Она же почти невеста. Если спрятать косу под платочек, то в полумраке поселкового клуба ты вполне сойдешь за взрослую даму, старуха. Впрочем, я думаю, ты окажешься там далеко не самой юной». В клубе была в этот вечер большая программа. Сначала концерт агитбригады студентов нашего, между прочим, электротехнического института, потом кино, а после кино – танцы под студенческий оркестр. «Считай, уже повезло», – сказал дядя Коля. «Посмотрим на земляков». «Это надо же, в какую даль ребята забрались!» Перед концертом на сцену вышел руководитель бригады, кандидат каких-то наук, рассказал, в скольких местах уже побывали студенты и как хорошо их встречали трудящиеся, а под конец объявил, что сейчас прочтет лекцию о наших достижениях в области науки. «У-у-у-у!» <звук> <звук> у разочарованно загудел зал. Кандидат благодарно поклонился, как после бурных аплодисментов, Взошел на трибуну, достал из внутреннего кармана толстый пласт бумаги и начал лекцию. Его никто не слушал. В зале лузгали семечки, хлопали стульями, переговаривались, мяукали, в последнем ряду потихоньку играли на двух гитарах и пели хором. Только четыре солдата, приехавших на побывку, сидели по стойке смирно, положив на колени фуражки кокардами вперед. «Господи!» прошептал измаившийся дядя Коля. «Надо же сворачивать! Как можно скорее сворачивать! Неужели он не понимает?» Миуковшие тоже, видать, надеялись, что лектор вот-вот закруглится. Но кандидат был человек крепкой кости. Он все бубнил и бубнил, и в конце концов ему начали подхлопывать и кричать. «Дядька, смойся!» «Эти люди правы», — сказал дядя Коля. «Они не сделали ему ничего дурного. Зачем он так надоедает им?» В перерыве дядя Коля спрятался за колонну. Он боялся встретиться с кандидатом, который был ему немного знаком, чтобы не травмировать того после жуткого провала. Сам кандидат, однако, разгуливал по фойе с довольным видом, ничуть не был огорчен, улыбался и солидно кивал направо-налево. Увидев такое дело, дядя Коля ужасно расстроился. На него прямо жалко было смотреть. Казалось, он вот-вот разрыдается. «Все», — сказал он. Конец. Я ничего не понимаю в этом мире. Режьте меня на куски, я ничего больше не понимаю. Он хотел тут же уйти из клуба. Кое-как я уговорила его остаться, так что мы посмотрели еще и концерт, и фильм "Подсолнухи". Только на танцы не решились оставаться. Луны не было, но мы хорошо знали дорогу и без боязни нашли в темноте. Только перед лагерем москвичей дядя Коля включил фонарик. «Не перетоптать бы вундеркиндов», — сказал он, — «такая потеря для будущего». Но вундеркинды не спали. Они сидели вокруг едва тлеющего костра и были расположены к задушевности. «Из кино?» — спросили они, осветив нас тремя фонариками. «Как вам понравились подсолнухи?» «Э, «Видите ли», — сощурился дядя Коля, — «разумеется, Софи Лорен, как всегда, очаровательна». И Марчелло Мастрояни играет талантливо, но, по-моему, на этот раз очень тонкая психологическая проблема сведена где-то к мелодраме, а это снижает... — А вам не кажется, что мы стали слишком избалованы? — сказал строгий молодой голос. — Избалованы всеми этими новомодными приемчиками, подтекстом, философичностью. — Ну, в какой-то мере, конечно, затоптался дядя Коля. — Но вот война, допустим нельзя же так клубочно значит такой они ее видят перебил голос в конце концов недовольно ли этой окопной правды снижающей героику возможно сказал дядя коля отступая в темноту возможно вы правы наверное спокойной ночи ишь сопляки обижался дядя коля ухая в колдобины напуганный тем небритым дядькой он даже в темноте шел по обочине прорабатывают понимаешь рудиты художественную литературу, небось, читают, периодическую печать, и когда только успевают. Я поняла, что культ поход не улучшил дяди Колиного настроения.